Обсуждение у Верховного Некромант низшей касты лежал у стены без каких-либо признаков жизни. Второй с облегчением смотрел на своего коллегу. Жребий пал именно на него. «Боюсь, что у тебя остался всего один телохранитель, Уранус», — устало проговорил Верховный. Старший помощник брезгливо глянул на распростёртое тело. «Да нет, вроде жив ещё. Проваляется с полдюжины дней и встанет, как миленький». Воспоминание было небольшим. Вздохнул и глухо продолжил. «Я уже заявлял отвод телохранителям. Они следуют за мной по вашему прямому приказу. Их число значения не имеет». «Гурт, присоединишься?» Тень в углу встрепенулась и приблизилась. Советник с недоумением смотрел на помощника. «Может, хоть ты чем порадуешь?» Горько усмехнулся Уранус и сразу отвел взгляд. Гурт покачал головой и с удивлением проговорил. «Никогда не видел тебя в таком состоянии. Даже зубоскалить расхотелось. Пока новостей нет. Предполагаемый контакт и щеки сразу после заката. Правда, я приказал поторопиться, так что, и возможно, и раньше. Вестник будет послан немедленно, как только цель окажется достигнута». «Всегда презирал стражей», — не в попад высказал Шуранус. «Считал их недостойными путей некромантов. Теперь просто считаю этот Путиным». Встал, обречённо оглядел присутствующих и твёрдо произнёс. «Очередное задание провалено. Я заслужил понижение в должности». Верховный наградил его долгим оценивающим взглядом. «Что скажет советник?» Гурт усмехнулся и потёр затылок. «Даже не знаю. Как бы меня этот зазнайка не достал, иной кандидатурного на место не вижу». К тому же... Он замялся, посмотрел на Урануса и сказал уже серьёзнее. «Никакой вины нет». «Я поступил бы точно так же. Ты не имел права принимать бой». Малхан выдержал паузу и начал. «Приведи себя в норму, ранус Я согласен с Гурдом, а тебе ничего не остаётся, как согласиться с нами. Если вина и была, то общая. Мы все недооценивали отшельника. Лучше давайте обсудим ответные шаги», — встрял Гурд. «Какие идеи?» Уранус прокашлялся и снова подал голос. «Как я понимаю, вариантов немного». Отстранение стражей, изгнание из Академии или согласие с его правилами игры. Кресло Верховного стало отсвечивать красным. Он не ответил. Гурт переместился ближе. Надо заметить, что изначально он не выдвигал никаких условий. Напротив, соглашался с нашими. Должность, оклад, количество часов занятости, жилая комната, аудитория — его всё устраивало. С нас лишь спрашивалось уважение к устоям и соблюдение законов Академии. «Все понятно, логично, достойно. Не подкопаешься». «И в то же время», — подал голос Верховный, «теперь мы лишены возможности устраивать жесткий допрос и вытягивать воспоминания. Или лишимся ритуалов». «Ни в одной древней рукописи нет и намека на подобные манипуляции». «Наблюдение, как вы убедились, также ясности не добавляет». «А какое шоу вышло вместо прикрытия при утреннем ритуале?» Гурт уже не мог усидеть и заходил по кабинету Верховного взад-вперед. «До сих пор по углам шушукаются. За несколько суток старик умудрился стать авторитетом в самых широких кругах академии. Ему готовы безоглядно доверять, как преподаватели, так и студенты. А это значит, что за ним пойдут в случае чего». Закончив возмущенную тираду, он рухнул обратно на стул и уставился на столешницу. «Что с посохом? Проверил?» «А то!» — без особого энтузиазма выговорил он. «Продольная микротрещина». Образована изнутри неравномерным распределением энергоусилия в проводнике. Словом, обычное неумение владеть посохом. Специалист вряд ли способен сотворить такое умышленно. Это всё равно, что спеть фальшиво, имея абсолютный слух и стаж оперного пения. Даже у меня самоконтроля не хватило, пробовал. Выходит, всё понятно и правдоподобно. Уранус подхватил. А дальние проклятия. Он, по сути, лишил нас башни. И научную базу подвёл. Исследователи, Исследователи, очевидно, с ним полностью соглашаются. Малхан кивнул. Кресло уже достигло белокалильного жара. «Снова. Очевидно, понятно, правдоподобно. Это начинает надоедать». Помедлил и добавил. «Вернем кристаллы, и старик будет вне игры. Осталось недолго».